Глава 11. Ну, как наш герой? спросила стаката. ⁇ Жив ⁇ И уже даже здоров ⁇ Не удил пока, пусть отдохнет как следует. Широко улыбаясь, ответил Баритон. ⁇ Отлично, вы молодец. ⁇ И он тоже. Шаляпин слышал голоса, но предпочел пока притвориться спящим. Есть о чем подумать. Кто-то из этой славной компашки слил летавром информацию о гранатах. Любопытно, кто окажется крысой? Хорошо, хоть доверился интуиции и не стал докладывать заказчице о предстоящей операции. Появился бы еще один подозреваемый. Мысленно он уже потирал руки в предвкушении расследования. А еще было бы неплохо узнать, что вызвало галлюцинации. Надо же. Почудилось такое. Повар Октавия Барабанова. Монстр со щупальцами. Эта мысль вызвала на его лице улыбку, которую заметил доктор. О, голубчик, проснулись, как самочувствие. Вроде нормально. Женщина. С ней все в порядке. Стресс. Пару шибов с десяток царапин. Я ее уже выписал знакомиться с кораблем это хорошо значит все не зря дока вы ее тщательно проверили может скрытые травмы что то хотелось спросить необычное но чутье подсказывала что лучше промолчать разумеется мой дорогой она ведь столько дней в плену провела повезло женщине нервная система крепкая поплакала слегка разумеется Слабый пол, что поделать? — Спасибо, доктор. А что со мной? — Ничего опасного, — улыбнулся Баритон. — И ничего такого, с чем современная медицина не справилась бы. Отдыхайте. В ближайшие два часа — строгий постельный режим. Хотите снотворное? — Нет. — Кашлянов ответил пациент. — Обойдусь. — Как знаете, как знаете. Я оставлю вас ненадолго, надеюсь. «На вашу сознательность. Два часа и не минуты меньше». Доктор почтительно кивнул и вышел, а Шаляпин едва сдержал желание немедленно подскочить и обыскать медблок. Вместо этого он послушно повернулся на бок и закрыл глаза. «Все правильно. Не стоит привлекать внимание. Наверняка повсюду камеры, да и как найти улики среди всей этой кучи незнакомого барахла». Можно смотреть в упор и не догадаться ни одной знакомой технологии вокруг. На совещании присутствовали девять человек. Ну, условно, человек. Кто их пришельцев этих разберет? И еще странный гриб со сверхспособностями. Василий. Ну имичка кто же так поиздевался над худосочным? Немного поразмыслив, Шаляпин вычеркнул было грибоида из списка подозреваемых, Но опыт подсказывал, кротом мог оказаться любой. Особенно тот, на кого не подумаешь, например, говорящий гриб. Насколько он помнил, захват мира никто не отменял. Мало ли, какие у инопланетян могут быть психологические проблемы. Значит, предатель один из десяти, а может и не один. Может они все заодно? И с какой целью? Нет. «Не ради него же, Валентина Шаляпина, все это замутили!» Ха, усмехнулся. Ну вот, видимо, головой приложился сильнее обычного. Заговоры мерещатся. Заговоры и монстры. На этой позитивной ноте он уснул. И снился ему бар в стиле лофт, выносящая мозг джазовая музыка и октавия в поварском колпаке, ритмично отбивающие щупальцами рваный ритм на барабанной установке. «Стаката! Есть разговор!» — окликнул командора Матфей. «Судя по твоему лицу, разговор не из приятных?» «Можно и так сказать», — кивнул он. «Пока ты беседовала с нашей гостьей, я решил заняться своими прямыми обязанностями». «Так...» — нетерпеливо выпалила она... Попросил Романа связаться с той девушкой-одуванчиком из «Сопротивления», с флейтой. Оказывается, синдикат спешно сворачивает все свои базы на теноре. Куда именно они переезжают, сопротивленцы, пока не смогли узнать. Любопытная информация. Не зря у меня уже не первый день предчувствия. Что-то намечается, а мы без понятия. Если честно, я даже не знаю, на чьей стороне увертюра. И вообще, связаны ли мы с этим? Связаны. Синдикат резко зашевелился всего лишь через час после нашего отлета, и пока мы наслаждались отдыхом на Толумбасе, они успели перевести большую часть своего оборудования и персонала. Думаешь, потому нас на Ей бахара отослали, чтобы не мешали? Возможно, но это еще не все новости. Он глубоко вздохнул, собираясь сказать самое интересное. Ну, давай уже! нетерпеливо воскликнула командор. «Василий времени даром не терял, много общался с нашим шестым. Я только что от него...» «Вспомнил, наконец?» «Да, вспомнил. И он в шоке от своих воспоминаний. Стаката. Синдикат — это чудовищная организация. Они самые настоящие бандиты, обладают невероятной властью. Шестой рассказал, что они уже подчинили себе больше 40 систем, и останавливаться не собираются. Работают тайно, шантажируют политиков и крупных бизнесменов. Если не получается привлечь их на свою сторону, похищают детей или жен, иногда даже престарелых родителей, и вынуждают пойти на их условия. На теноре держали 349 заложников, представляешь? Не 30. 300. Стаката молчала, обдумывая услышанное. «Что-то еще?» — наконец спросила она. Шестой полагает, что новую базу Синдикат разместит на планете Крахт-10. Точнее, это не совсем планета. Нечто среднее между крошечной планетой и большим астероидом. Крахтов этих там штук 100 наверное. И заметь, название совсем не музыкальное. Планетная система тоже называется Крахт, видимо, с фантазией у кого-то напряг, попытался пошутить Матфей. Командор тяжело вздохнула. «Ладно, раз уж сегодня день неприятных новостей...» Шаляпин больше не временный член команды. Его назначили в штат. «Паршиво, Валентин Юрич, Язвительно произнес Матфей, сглатывая ругательство. «Вот именно, паршиво. У тебя с ним конфликт». «Это у него со мной конфликт, и, между прочим, из-за...» Матфей едва удержался, чтобы не сказать «из-за тебя». «Ладно, будем решать проблемы по мере поступления», Устало вздохнула девушка. «Ага», — рассеянно ответил тот. «А как там наша спасенная?» «Умоляют чуть ли не на коленях оставить ее на корабле». «А что ты?» — оживился Матфей. «А что я? Вообще-то у нас есть вакансия повара, но... странно как-то. Не могу понять». Зачем ей это? А сама она что говорит? О, много чего. Что всю жизнь мечтала побывать в космосе, что на Земле ее ничто не держит и что... У доводов у нее миллион. Значит, очень хочет остаться. Я за. Стаката усмехнулась. Все мужчины одинаковые. Им лишь бы вкусно поесть. Спустя два с половиной часа отдохнувший Валентин неторопливо шел из столовой в свою каюту, прикидывая в голове план действий. Услышав голоса, быстро спрятался за переборку. По коридору прогуливалась парочка Роман и его подружка. Девушка лепетала без умолку выспрашивала подробности операции, а дружок и рад рассказывать. Да, этот сделает что угодно, лишь бы девицу порадовать. Фотокорреспондента можно перенести в конец списка. Такие, как он, находка для шпиона. Но сами редко ими становятся, подумал Шаляпин. А вот девушка такая любопытная. И это ее показное дружелюбие. Надо бы разузнать о членах команды побольше. Октавия высокая, угловатая женщина со смуглым лицом и красивым низким голосом обрадовалась, услышав новость. «Вечеринка! В честь ее спасения! Замечательная возможность поразить командора своим поварским искусством!» После этой вечеринки они сами станут умолять ее остаться на корабле. Женщина, еще путаясь в коридорах, быстро сообразила, как связаться с девушкой-снабженцем, и спустя пару минут уже проводила вместе с ней ревизию продуктовых запасов а кораблик-то хорош, и есть где разгуляться. Пока повар Барабанова готовила банкет, Мелодия успела раздать мужчинам указания, как и чем украсить кают-компанию, а сама вместе с Арией отправилась помогать на кухне. Несмотря на разницу в возрасте, девушки быстро подружились с Октавией, с ней было легко и как-то по-домашнему уютно. Они смеялись, рассказывали друг другу истории и даже немного посекретничали. Мелодия торжественно пообещала, что постарается уговорить стакату оставить такого нужного члена экипажа на корабле. Правда, командор не особо кого слушает, разве что Матфея и Дииза. И то не всегда. Вечеринка удалась. Даже Матфей и Роман, успевшие привыкнуть к изыскам городской жизни, оценили меню октавия постаралась от души и ее усилия не прошли даром после третьего бокала вина стаката торжественно объявила о новом члене экипажа лучшем поваре во вселенной октавии барабановой аплодисменты и одобрительные крики потонули в веселой музыке шаляпин воспользовался ситуацией в своих интересах он пообщался с мелодией выяснил любопытные детали ее прошлого. На девчонку из подобной семейки вполне могли найтись рычаги давления. Не хотелось верить, что она шпионит по собственной воле. Удалось побеседовать и с доктором. Обычная, серая, неинтересная жизнь. Учился на врача, работал врачом. Долго ждал, пока появится подходящая вакансия на корабле. «Космос он, значит, любит, ага». А вот то, что не женат, интересный факт. Вполне может быть, что очень даже женат. Устав от постоянно царапающего взгляда тощей девицы, Валентин подсел к Диизу, от которого та не отлепала. Интересно, когда только успевает свои обязанности выполнять эта связистка. Тактика его подружка оказались немногословными ребятами. Они дружелюбно поддерживали беседу, но... Ничего путного из них выжить не удалось. И тут настроение у жаляпина разом упало. Этот мальчишка, блогер-переросток, танцевал с командором. Прямо напротив него, с наглой, довольной рожей, словно издевался. Руки сами сжались в кулаки. Валентин уже привстал, как вдруг услышал за спиной голос. «Я так и не поблагодарил вас за спасение». Улыбнулась Октавия, протягивая ему бокал шампанского. «Я очень рада, что мы будем служить вместе на одном корабле». «Вместе» — это слово она особенно выделила. «Валентин, у нас не было возможности познакомиться», — представился он. Женщина рассмеялась. Красивый голос, красивый смех, жаль. Внешность подкачала. Хотя в целом выглядит повариха ничего. — Пригласите свою подопечную на танец, — проворковала она. Шаляпин галантно поклонился и протянул руку. — Вы такой смелый мужчина. Не ожидала, что ради меня кто-то способен на такую отвагу. — Не перехвалите, — улыбнулся Валентин. — Насколько я помню, меня обезоружили и обездвижили. Так что я не сумел отличиться при вашем спасении. — Как странно, я запомнила события совершенно иначе. Вас ударили и выпадая, все же нашли силы и бросились к тем жутким шумным штукам. Было очень страшно. Мне показалось, я оглохла и ослепла. — Значит, я герой? — усмехнулся Шаляпин. — И что, никаких щупалец? — Щупалец? — удивленно вскинула брови Октавия, а ее голос прозвучал еще ниже и бархатистее. Валентин склонился к ней, чтобы шепотом рассказать о своем видении. Женщина рассмеялась, и он невольно засмотрелся на ее белоснежные зубы голливудской актрисы. Матфей наслаждался вечеринкой повеселиться. Он очень любил, особенно в хорошей компании, а уж когда еще и стол ломится от всевозможных ест, жизнь в космосе нравилась ему все больше, вот и со стакатой вроде все начинает складываться он покрутил головой командора нигде не было видно и шаляпина тоже алкоголь тот час придал ускорение безрассудной смелости он издал какой-то непонятный боевой клич и выскочил в коридор разгоряченная алкоголем команда ринулась за ним следом почти сразу матфей увидел их двоих детектив С гадкой улыбочкой шептал что-то стакате. Она с интересом слушала. Шаляпин заметил первого помощника и с победоносным видом приобнял командора за талию. Вселенная перевернулась. Уже в прыжке Матфей уловил. Как стаката сама разобралась с нахальным ухажером. Следующее воспоминание. Как катается по полу с Шаляпиным, и вся команда, даже девчонки, Разнимают их. Дис, Джаз, отведите этих двоих на голбвахту. Тяжело дыша, и сдувая прядь волос с лица, приказала стаката. Матфей услышал ее голос, и все внутри него сжалось в большой, неприятный комок. Корить себя за несдержанность уже слишком поздно. Баритон ведь все правильно сказал. Сильная женщина сама решит. А теперь что? показал себя идиотом, опозорился перед девушкой своей мечты, сам все испортил. Шаляпин гад, гад и урод, специально ведь все подстроил. Что же вы, голубщик, так безрассудно себя повели? Эх, молодость, молодость, горячая кровь. Сокрушался доктор, заживляя полученные Матфеем в драке ушибы и ссадины. Пострадавший молча сопел. А эту шишку я лечить не стану. Оставлю в назидании. Вот приложите пакет со льдом. Спасибо, но боюсь, назидание мне уже не поможет. Стаката теперь в мою сторону даже не посмотрит. Поверьте, умудренному опытом человеку не спешите с выводами. «Отдохните, а я навещу вашего соперника». Ему тоже не слабо досталось. «Ага, этого гада лучше вообще не лечить. Пусть своим ходом заживляется и назидается». Доктор тепло улыбнулся и вышел. Матфей тяжело вздохнул, а в следующую минуту увидел стакату и захотел провалиться в вакуум. «Ну?» «И что это нашло на моего первого помощника?» Матфей виновато посмотрел на нее и отвернулся. «Я идиот, сам понимаю. Ты спрашивала, что за конфликт был у нас с Шаляпиным. Вот теперь знаешь, ты сильная и самостоятельная женщина. Я не должен был». «Хм. Мне даже приятно, что ты так за меня переживаешь». Не веря услышанному, Матфей снова взглянул на нее. Стаката улыбалась. «Ты... ты не сердишься?» «Сержусь, еще как сержусь! Ты ведь моя правая рука! Что вот мне теперь делать?» «Думаю, меня нужно уволить. Точнее, не так. Я сам увольняюсь. Стаката, ты мне не просто нравишься. Ты девушка моей мечты. Я не смогу так дальше. Это невыносимо. Любить тебя и делать вид, что мы просто друзья. Шаляпин этот, как катализатор. Рано или поздно все равно плохо бы закончилось». Она помолчала пару секунд и присела рядом. «Ты не подумаешь, что я такая черствая или бессердечная. Конечно же, я заметила твое отношение ко мне. Но пойми, командоры...» не имеют права заводить отношения с кем-то из команды. «Да бросьте, Сама же говорила, у вертюра странный корабль. Все у нас не как у других. Что плохого случится, если мы перестанем скрывать свои чувства? Если, конечно, они у тебя есть». «Матфей», — она снова вздохнула. «Возможно, Диис прав, и ты действительно сын того, о ком он думает». «Твоя семья однозначно будет против наших отношений». «И... я?» «Сын?» — Матфей вспылил. «Чей? Чей я сын?» «Предателя, который бросил жену с маленьким ребенком на руках? Ты хоть знаешь, каково это?» «Расти без отца, когда у всех вокруг есть папы, а у тебя нет!» «Швырнул денег, как подачку, и все? Поминай, как звали!» «Где был этот отец, когда был мне так нужен?» когда я первый раз стихи на утреннике читал, когда мне мечом больно в голову заехали, а когда я корью заболел и чуть не умер. Нет у меня отца, нет и никогда не было. Только мама. А ты ей очень понравилась. Прости, я не хотела тебя расстраивать. Девушка положила ладошку на его руку. «Стаката, ты пойдешь со мной на свидание? На настоящее, а не завуалированное под деловую встречу? Понимая, что это, возможно, последний шанс, выпалил он. «Да, Матфей, пойду», — улыбнулась она. «Только имея в виду, до утра ты останешься здесь, наказан за драку с подчиненным». От такой новости арестант едва до потолка не подпрыгнул. Но только вот эта ложка дегтя с подчиненным. Поверить не могу, что Шаляпин теперь в команде. Кем ты его взяла? Помощь детектива нам уже не требуется. Пока не решила, но у нас образовалось сразу две вакансии. Тактика и диверсанта. Матфей даже не пытался скрыть удивление. Стаката тихо рассмеялась. Я решила ваши с должности сделать постоянными. Несмотря на сегодняшний инцидент, ты прекрасно справляешься с обязанностями первого помощника. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Эх тогда назначай Шаляпина тактиком. Ему дади из за конечно, далеко, но в этом деле он хорош. Вот это мне в тебе нравится больше всего. Почти ласково улыбнулась стаката. Ты не злопамятный. Ладно, мне пора. Не скучай, первый помощник. «Ес!» — радостно прошептал Матфей, едва за стакатой закрылась дверь. «Спасибо вам, баритон. Спасибо за все».